Глава третья. Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы ради здоровья моей жены провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок. помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске. Был один из тех тёплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разорённые виноградники, разноцветные листья деревьев, всё это под ласковыми лучами ещё горячего солнца. преобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и весёлость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко что я когда-то жил здесь. Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую авеню, которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене. «Какой вздор!» — воскликнула жена. «Какой вздор!» — воскликнула жена.